Глава 4 Фридрих Третий. Сатурн и Марс. Начиная с 13 века, семейные дела Габсбургов регулировались домашними декретами, в которых глава семьи определял взаимоотношения своих сыновей и родственников. В этих декретах снова и снова подчеркивалось, что сыновья вместе владеют семейным достоянием, но временно несут ответственность за различные его части. В большой привилегии Рудольф попытался ввести принцип первородства, при котором все имущество семьи передавалось старшему сыну. Но и он вскоре отказался от этой схемы, вернувшись к принципу коллективного наследования и в тогдашней формулировке «единство владения». Закономерно возникали трения. Отцы стремились передать как можно больше своим сыновьям, ущемляя интересы других родственников. После смерти Рудольфа, 1368 год, два его брата не смогли наладить сотрудничество, как предписывали декреты, и спустя 10 лет разделили земли Габсбургов между собой. В 1406 году последовал еще один раздел, и частей стало три. Затем в 1450-х годах даже коренную часть австрийского герцогства поделили по реке Энц на то, что в конце концов стало верхней и нижней Австрией. Подданные двум разным герцогам, они исходно назывались «Австрия на этой стороне Энса» и «Австрия на другой стороне Энсы». Чтобы не нарушать паритет, старую крепость в Вене тоже разделили. Разные ее уровни отошли разным наследникам. Сколько бы Габсбурги не мнили свое владение собственностью, которую можно делить и раздавать по своему усмотрению, их подданные придерживались другого мнения. Власть герцога порождала ощущение некоего политического сообщества и в каждой земле правительство Габсбургов сталкивалось с формами организации, выражавшими интересы подданных. С конца XIV века эти политические сообщества создавали собственные собрания, или лантаги, участники которых обсуждали с правителем политику и требовали себе все больше полномочий в области налогообложения. Нередко лантаги вмешивались в споры о престолонаследии, чтобы добиться согласия между соперниками, и назначали комиссии, определявшие правомощность их притязаний. Лантак обычно составляли представители четырех сословий или общественных слоев. Высшие знать, члены которой не просто являлись крупными землевладельцами, но и имели право казнить преступников. Дворяне, у которых было меньше власти и, как правило, меньше земли. А также представители духовенства и городов. В каждой провинции дело обстояло по-своему. В Каринтии в середине 15 века сословие высшей знати состояло из двух родов, тогда как в других землях их было обычно около дюжины. В Тироле в Лантаге заседали крестьяне, в Габсбургском Эльзасе первоначально были представлены только горожане и дворяне и так далее. Постоянной проблемой было то, что горожане и крестьяне покупали дворянские имения, после чего выдавали себя за дворян. Бывало, Лантаги нескольких или многих провинций собирались на общую сессию. В герцогстве Австрии, однако, единое собрание сословий после раздела провинции тоже поделилось надвое. Раздробление земель ослабило Габсбургов, и они не смогли оказать достойного сопротивления дальнейшему натиску швейцарцев. В 1386 году в битве при Земпахе пал Леопольд, брат Рудольфа-основателя. В этот раз швейцарцы вновь застали кавалерию Габсбургов врасплох в лесу, и рыцарям пришлось драться пешими. Спешившиеся рыцари были вынуждены отрезать модные длинные носки своей обуви, с которыми невозможно было ни сражаться, ни бежать. Спустя три десятка лет сын Леопольда Фридрих Тирольский, по прозвищу Пустой Карман, навлек на себя гнев короля и будущего императора Сигизмунда, поспособствовав побегу с собора в Констанце, бывшего папы Иоанна XXIII. В истории он остался как антипапа. Незложенного за изнасилование, инцест, садомею, убийство и мародерство. Объявленный вне закона Фридрих не мог собрать военную силу для защиты оставшихся владений Габсбургов на швейцарской территории. В 1415 году пали их замки в Аргоу, а оплот Габсбургов в Бадене ушки швейцарцев обратили в руины, которые мы видим и ныне. Замок Габсбург тоже не выдержал натиска швейцарской конфедерации. Остатки владений Габсбургов в Швабии получили название «Передняя Австрия» и теперь управлялись из Инсбрука. Дела у Габсбургов пошли лучше с приходом герцога Альбрехта V, года жизни с 1397 по 1439, который принял управление герцогством Австрия в 1411 году. Это был набожный человек, энергичный реформатор церковных дел, способный администратор, грозный воин и, по мнению всех современников, приятный собеседник а еще он не умел читать и не ведал жалости. В 1420 году, презрев габсбургские обычаи защищать австрийских евреев, он развернул на них такие гонения, что даже вызвал недовольство папы. Цель Альбрехта была проста — отнять у евреев деньги, чтобы помочь королю Сигизмунду в войне против гусицких еретиков в Чехии. Получив от него в управлении Моравию, Альбрехт и там принялся притеснять евреев. За поддержку Сигизмунда, кранованного императором в 1433 году, он получил руку его дочери Елизаветы. После этого Сигизмунд, у которого не было сыновей, поддержал Альбрехта в качестве своего преемника в Чехии и Венгрии. В венгерской историографии часть историков считает, что Альбрехт занял престол Венгрии путем избрания его венгерскими сословиями, закрепляя таким образом традицию выборности королей на венгерский престол. После смерти Сигизмунда в 1437 году Альбрехт без проблем занял венгерский трон, а также сумел избраться королем Чехии, получив большинство голосов в тамошнем сейме. К этому моменту Корфюрст Священной Римской империи уже осознали ошибочность своей политики выбирать слабого правителя. Как они объясняли, ситуация стала просто-напросто слишком тяжелой неразбериха в церковных делах вплоть до соперничества нескольких пап, успехи ереси в Чехии и непрерывный натиск турок, которые из своих крепостей в Боснии уже совершали набеги на окраины империи. В марте 1438 года Корфюрсты единодушно выбрали Альбрехта как преемника Сигизмунда, хотя тот и не выставлял свою кандидатуру. Таким образом, Священная Римская империя, Герцогство Австрия, Чехия и Венгрия оказались под властью одного человека. 18 месяцев спустя Альбрехт умер от дизентерии, не оставив наследника мужского пола, а только беременную вдову. И предсказатели и повитухи уверенно прочили ей дочь. Елизавета обескуражила их всех, родив мальчика. Самым старшим из живых на тот момент Габсбургов был Фридрих, герцог Штирии, Каринтии и Крайны, троеродный брат Альбрехта. Альбрехт хромой приходился им обоим прадедам. Его в 1440 году и выбрали королем, а потом и императором, Фридрихом Третьим. Он и выглядел как настоящий король, унаследовав телосложение матери, Ольке Кимбурге-Мазовецкой, известной не только своей красотой, но и способностью голым кулаком вбивать гвозди в дубовые доски. Высокий и стройный, с длинными светлыми волосами, Фридрих во всех отношениях годился в великие властители. Он посетил гроб Господень в Иерусалиме, где его посвятили в рыцари, и был членом всех правильных рыцарских обществ. Более того, его звали Фридрихом. В то время ходило множество пророчеств о том, как могущественный император по имени Фридрих объединит мир в истинной вере, а потом отправится в Иерусалим, чтобы там отречься и возвестить Судный день. Вариантов этого сюжета было много, основанных как на оккультных текстах, так и на вольных толкованиях Библии. Книгу пророка Даниила и откровение Иоанна Богослова буквально растащили на фрагменты с тайным смыслом. Фридрих не стремился разубеждать доверчивую публику в том, что он и есть тот император, о котором говорится в пророчествах. Наоборот, Штирия была важным центром распространения апокалиптических текстов. Подобные ожидания означали, что Фридриха не могли не избрать королем, а он не мог не стать разочарованием. За долгие годы правления его длинные волосы обвисли и посидели, а тело обрюзгло. Король заболел диабетом и, чтобы утолять неотступную жажду, постоянно поглощал арбузную мякоть. На восьмом десятке лет, очевидно, из-за тромба, у него началась гангрена, так что ему пришлось ампутировать ногу, анестезировав его опиатами. Сохранился полный отчет об этой операции, которую хирурги-цирюльники в линце выполняли публично под руководством императорских лекарей. По всем данным, она прошла безукоризненно. Когда 10 недель спустя пациент умер, причины этого сочли арбузы. Но современников огорчали не столько недуги Фридриха, сколько его ленность. Более 25 лет, с 1444 по 1471 год, Фридрих не выезжал за пределы Штирии и Австрии, чтобы посетить другие территории империи. Французский посол не мог подобрать нужные слова для портрета правителя, которого описывал как ленивого, мрачного, задумчивого, тяжелого на подъем, меланхоличного, унылого, скупого и тревожного. Советник и доверенное лицо Фридриха Энеа Сильвио Пекеламини, будущий папа Пий II, насмешливо именовал своего господина Эрцдрыхлингом Священной Римской империи, а епископ венгерского Печа, объяснял характер Фридриха несчастливым расположением звезд. «Рим промедлением спас однажды Фабий. Ты, Фридрих, промедлением Рим ослабил. Советов ждешь. Боишься выбрать путь. Не хочешь предпринять хоть что-нибудь? Холодному Сатурну ты послушан. Ведомый Марсом, император, много лучше». Контраст между ледяной звездой Сатурн и румяным Марсом был тогда распространенным литературным штампом. Верно, Фридрих был замкнутым, мрачным и скупым до того, что путешествовал со своим курятником, чтобы не тратиться на яйца. Но он вовсе не был ленивым. Во-первых, он проводил все время в Австрии и Штирии, потому что эти земли находились под угрозой, а его власть над ними была неполной. Он серьезно подходил к опеке над своим внучатым племянником Ладиславом, посмертным сыном короля Альбрехта II, и всячески отстаивал право мальчика на чешские и венгерские престолы, а значит, должен был находиться рядом. Еще до смерти Ладислава, наступившей в 1457 году, младший брат Фридриха Альбрехт открыто оспаривал власть Фридриха над Австрией, заявляя, что опекуном племянника тот стал не по закону, а значит, и править герцогством не может. Разделение Австрии на две половины парики Энц не умерило аппетитов Альбрехта. Подтверждение Фридрихам большой привилегии, закреплявшей исключительные права старшего Габсбурга, также не оказало заметного действия. Во-вторых, пассивным Фридриха тоже не назовешь. Да, он иногда по несколько лет безвылазно сидел в Линце или Винерной штате, дважды побывал в Италии. В 1452 году сочетался там браком с португальской принцессой и короновался императором, а в 1468-1469 годах вновь посетил святой престол. Второй приезд в Рим он использовал, чтобы убедить папу дать епископа храму святого Стефана в Вене, исполнив таким образом мечту своего двоюродного деда Рудольфа. Но Фридрих пошел даже дальше. Ранее он получил папское согласие на учреждение епархии в Любляне. Теперь же убедил папу учредить епархии в Винерной штате и еще трех городах, а еще через десяток лет канонизировать герцога Австрии из династии Бабенбергов Леопольда Доброго, который к тому времени уже считался предком Габсбургов. Даже не разъезжая, Фридрих был постоянно занят делом, только как человек Сатурна, а не Марса. Он ежедневно посещал заседания своего совета, хотя прения там могли продолжаться с раннего вечера до полуночи. В общей сложности за более чем 50-летнее царствование канцелярия Фридриха произвела около 50 тысяч писем и грамот, из которых многие имели особенности, свидетельствующие, что они были составлены по личным указаниям самого Фридриха. Чтобы восполнить административный вакуум в Священной Римской империи, Фридрих назначал уполномоченных, которым поручал разбирать жалобы и следить за исполнением его решений. Многие шаги Фридриха, в форме документов или через уполномоченных касались регионов близких к правителю: Швабии, Рейнской области и оставшегося без властителя герцогства Франкония к востоку от них. Но агенты Фридриха забирались и дальше, вмешиваясь в разрешение споров в Саксонии, на побережье Балтийского моря и даже в таком далеком северном краю, как Ливония, теперь Латвия и Эстония. Хотя та имела к империи косвенные отношения, Фридрих был еще и строителем. Именно в его царствовании в Венском соборе святого Стефана перекрыли каменными сводами Неф и начали возводить вторую башню по проекту, равную первой, которая, имея 137 метров в высоту, была самой высокой в континентальной Европе. Ее превосходили собор святого Павла в Лондоне и Линкольнский собор, 150 и 160 метров соответственно. Несмотря на все это... В 1462 году Фридриха изгнал из Вены его вечно недовольный брат Альбрехт. Император удалился в Винернойштадт, в 60 километрах к югу от Вены, и именно там он приказал построить свой самый знаменитый памятник. На восточном фасаде часовни Святого Георгия, что рядом с герцогским замком, мастера высекли 16-метровый рельеф с более чем сотней гербов. В самом низу... Юный Фридрих с длинными волосами и в короне эрцгерцога. По правую руку от него ангел держит свиток с буквами А-Э-И-О-У. -E Эти буквы служили личным девизом Фридриха. Вероятно, изначально это была буквенная запись его дня рождения, но, как и все подобные аббревиатуры, она допускала самые разные толкования. Считается, что буквы А-Э-И-О-У, -E впервые упомянутые в 1437 году в одной из записных книжек Фридриха, скрывают несколько сотен различных расшифровок. Чаще других упоминается «Австрии суждено править всем миром». Так этот код можно расшифровать и на латыни, и на немецком. Слушай пролог. Но были и другие интерпретации, где обыгрывались не менее грандиозные темы. Например, с отсылкой к имперскому гербу. «Избранный орел по праву покоряет все». «Аквеля электа юсте омния или Лучший император поощряет все искусства Artes extalitor imperator optimus universus. Что под всем этим подразумевал Фридрих? Ответ частично дан на восточном фасаде часовни Святого Георгия. Из 107 высеченных там гербов только 19 относятся к землям, которые находились тогда во владении Габсбургов. Остальное — Воображаемые гербовые щиты всех былых правителей Австрии, включая тех, что жили до Рождества Христова. Создавая эти гербы, архитектор основывался на самой знаменитой хронике, ходившей тогда в землях Габсбургов. Хронике 95 властителей, из которой, как мы знаем, черпал вдохновение и Фридрих. Составленная в конце XIV века хроника начинается с основания Австрии еврейским рыцарем Авраамом из Тимонарии, вымышленное место пришедшим из мифической земли в восхищение примерно через 810 лет после всемирного потома, то есть около 1500 года до нашей эры в соответствии с библейским летоисчислением. Завершается хроника 95-м властителем, двоюродным дедом Фридриха III. Между ними рассказывается о множестве воображаемых иудейских патриархов, об австрийских правителях из рода Бабенбергов и, наконец, о Габсбургах с длинными отступлениями в историю Святого Престола. С большой выдумкой автор описывает гербы всех этих властителей, а попутно перечисляет римских императоров, чья линия продолжается герцогами из династии Габсбургов. В позднем Средневековье подобные генеалогические выдумки, в которых королевские и аристократические династии связывались и с современными названиями мест, и с мифическим прошлым, населенным русалками, амазонками, великанами и драконами, составляли целый литературный жанр, Тем не менее, хроника 95 властителей уникальна своим сплетением библейской, имперской и австрийской истории, сочетанием вымысла с геральдикой и жизнеописаниями. 50 рукописных версий этого текста дошли до нас с 15 века, что свидетельствует о его популярности. Впоследствии его содержание расширили другие авторы, которые добавили туда историю основания Австрии сыном Геракла Норексом, сообщили, что Вену заложил Юлий Цезарь, будто бы прожившие там два года Беениум, откуда и пошло название города, и включили в текст хроники поддельные письма Цезаря и Нерона. Переработке подвергались также амбициозные мировые хроники, сводившие воедино историю четырех империй — ассирийской, персидской, греко-македонской и римской. Биографии самых известных гавсбургских монархов вставлялись даже туда. Впрочем, аббревиатура АЭИОУ Гербы на восточном фасаде Часовни Святого Георгия и пухнущие тома исторических хроник говорили об одном и том же. Австрия была теперь не просто местом, но еще и страной, правителем которой предначертаны величие и могущество. В сущности, Австрия была вообще не страной, а смысловой конструкцией, объединившей темы империи, миссии, наследия и судьбы. Другие правители могли называть себя по своей основной территории — Бранденбургский дом, Саксонский дом и так далее. Но Австрия была не такой. Она означала комплекс представлений о правящем доме, не зависящих от географии. И поэтому габсбургские князья, позже обосновавшиеся в Бургундии или уехавшие, чтобы принять испанскую корону, все равно считали себя членами австрийского дома, какой бы слабой ни была их практическая связь с герцогством Австрии. Когда Габсбурги говорили об Австрии, они имели в виду в равной мере и территорию, и идею. Убеждение, что Австрия и ее правители имеют особое предназначение, стало важнейшей темой опусов Энея Сильвио Пикаламини, который был не только советником Фридриха, но и самым влиятельным историком своего времени. В вымышленном диалоге, написанном в начале 1440-х годов в «Назидание Фридриху», Пиколамини перечисляет обязанности, возложенные на правителей Австрии. Защищать и расширять власть империи, обеспечивать порядок в Италии, раздвигать границы христианского мира и заботиться о благе подданных. В речи, произнесенной через несколько лет после этого на Базельском соборе, Пиколамини пуще прежнего превозносил Австрию, объявив, что во всех ее делах ею управляет божественная воля, а в подтверждении указав на то, каких она породила королей и императоров. Он без стеснения заимствовал сюжеты из хроники 95-ти властителей, придавая интеллектуального веса ее выдумкам о происхождении Габсбургов и подтверждая мифические пророчества о величии, предначертанном этой династии. Фридрих долго не соответствовал надеждам, возлагавшимся на него другими. Однако сам он твердо верил в пророчества. Император привечал при дворе астрологов и тщательно изучал и помет, как люди следующих поколений, чаинки на дне чашек. Была ли в том повинна комета, а их появилась на небе одна за другой две в 1468 и 1471 годах, или перемена внутреннего отношения, но где-то около 1470 года Фридрих скинул ледяное платье Сатурна и облачился в мантию Марса. В 1468 он провозгласил на своих территориях земский мир, объявив его нарушение государственной измены и заточив тюрьму капитана штирийских наемников, дерзнувшего поднять против него оружие из-за невыплаченного жалования. Фридрих укрепил власть Габсбургов над Триестом, превратив его номинальный вассалитет в реальный и получив выход к Адриатическому побережью. Тремя годами позже, в 1471 году, он отправился в Регенсбург на съезд христианских князей, чтобы согласовать отпор растущей на востоке турецкой угрозе. Как оказалось, без успеха. Фридрих рассылал все больше писем и уполномоченных, а состав его двора отражал расширившиеся горизонты его власти. Почти половина его советников происходила теперь из-за пределов Габсбургских земель. С 1470-х годов и далее Фридрих состоял в тесном дипломатическом общении с бургундским герцогом Карлом Смелом. Они были нужны друг другу. Карл стремился получить королевский титул, который дал бы его широко разбросанным владениям единства и повысил бы его личный статус. Фридрих готов был даровать Карлу такой титул в обмен на защиту своих оставшихся владений на Юго-Западе, которые он хотел собрать в новое герцогство. Но в распоряжении Фридриха не было того титула, который мог бы удовлетворить амбиции Карла, так что их отношения испортились. Их встреча в 1473 году лишь усугубила ситуацию поскольку Карл нарушил дипломатический этикет роскошными дарами и кричаще богатым одеянием. На одном из его костюмов было нашито несколько тысяч жемчужин и рубинов. Дискуссия правителей вылилась в войну, сменившуюся затем новыми переговорами. В конце концов, Фридрих и Карл договорились о союзе между австрийским и бургундским домами, который должно было скрепить бракосочетание сына Фридриха Максимилиана года жизни с 1459 по 1519, и дочери Карла, Марии. Владения герцога Бургундского состояли из двух частей, каждая из которых лежала между Францией и Священной Римской империей. Южная часть представляла собой герцогство Бургундия и одноименное ему графство, со столицами в Дижоне и Бизонсоне, соответственно. Северная включала Люксембург и исторические Нидерланды, территории нынешних Нидерландов и Бельгии а также часть Франции к югу от Калли. Чтобы соединить свои разорванные земли, в 1475 году Карл вторгся в Лотарингию, а затем обратил свои взоры на швейцарский регион Во, и тут-то его враги объединились. Два года спустя Карл пал в бою, сраженный швейцарской алебардой. Карл не оставил наследника мужского пола, и потому Фридрих объявил, что его земли вернулись в собственность империи. Через восемь месяцев после смерти Карла Максимилиан женился на его дочери Марии, превратив таким образом наследственные бургундские территории во владение семьи Габсбургов. Максимилиану пришлось столкнуться с притязаниями французского короля Людовика XI, успевшего захватить герцогство Бургундское. Тем не менее, Габсбурги удержали большую часть земель Карла Смелого, включая Нидерланды, графства Бургундио, Франчканте и Шароля. Фридрих тем временем бился на востоке против венгерского короля Матьеша Корвина, вторгшегося в Австрию и обосновавшегося в Вене. Но в 1490 году Матьеш умер, после чего Фридрих вытеснил венгров со своей территории. Многие успехи Фридриха объясняются его долголетием. Он пережил и своих родственников, и своих врагов. И таким образом смог воссоединить раздробленное наследие Габсбургов. Брат Альбрехт умер в 1463 году, не оставив наследника. Так что Фридрих вернул себе Верхнюю Австрию, а кузен Сигизмунд, правивший тирольской частью габсбургских владений, в 1490-м отрекся в пользу Максимилианы. Нижняя Австрия досталась Фридриху в 1457 году после смерти его внучатого племянника Ладиславы, тоже не оставившего наследников. Враги Фридриха, мать корвин и Карл Смелый, также сошли в могилу прежде него. Первый умер от апоплексического удара, второй пал в бою. Но мало того, Фридрих сумел гарантировать продолжение габсбургской власти. В 1486 году он убедил курфюрстов избрать Максимилиана королем римлян. Впервые за почти три столетия курфюрсты при жизни отца согласились избрать королем сына. Погребли Фридриха в огромном саркофаге в юго-восточном углу собора святого Стефана в Вене. На саркофаг пошло 9 тонн мрамора, для доставки которого потребовалось укрепить мосты по пути в Вену. Надгробие украшено фигурой Фридриха и буквами А, Э, И, О, У. Но в отличие от гробницы его двоюродного деда Рудольфа, это не метафора царствования лишенного содержания. И сам Фридрих лежит там. И достижения его на службе как у Сатурна, так и у Марса куда более значительны. В начале 15 века Габсбурги казались маловероятными претендентами на верховную власть. К моменту смерти Фридриха, 1493 год. Это была по-настоящему императорская династия, уже 55 лет занимавшая трон Священной Римской империи. Им помогала сама история, но кроме того, у них имелось стремление к величию, ставшее частью традиции и мифологии австрийского дома Габсбургов. В 1437 году шифр А.Э.И.О.У с его притязаниями на мировое господство выглядел не только тщеславным, но и нелепым. В 1490-х годах он уже не просто казался реалистичным, но и вот-вот должен был стать правдой.